никол, Александр Вайс. Неучтенный элемент. Том 2. Глава 1. 18 июня. 24 дня до конца таймера. Москва. Центр планирования операции СПО и штаб территориальной обороны центральных районов Москвы, как всегда, был оживленным. Высшие офицеры, техники и административный персонал непрерывно бегали по коридорам. Здесь не бывало толп солдат рядового состава, низкоуровневых одаренных и масштабной стройки. Одно из старинных зданий отвели именно для базирования и подготовки сильнейших, а также как штаб высоких начальников, который не раз посещал президент. Широкие, отделанные гранитом коридоры, множество спешно переоборудованных комнат. На крыше всегда ожидал вертолет, Готовы немедленно доставить сильнейших одаренных туда, где они потребуются. Идущий широкими шагами Воронов нервничал. Его дочь как раз отправилась к пролому, и он сам бы хотел прикрыть ее. Но служба не отпускала. Он нервно разминал еще кажущуюся слабой, недавно восстановленную магией руку. Всего несколько недель назад это назвали бы чудом. Сейчас же это воспринималось практически как должное. А вот смерть была необратима. И он лучше многих знал, как высока смертность первоуровневых, особенно усиленных воинов. Даже мысль о том, что дочь отправился прикрывать парень, способный победить Изотова, не слишком помогала. Алексей Корнев вообще не походил на других одаренных его возраста. Слишком молчаливый и спокойный. Делающий все так, как словно абсолютно уверен да еще и помогающие случайно знакомой команде, будучи одиночкой. К тому же были серьезные сомнения насчет его способностей. Антимагия была уникальным даром, и все прочие не были похожи на Алексея. К беспокойству за дочь прибавлялись сложности с выполнением взятых обязательств и тяжелое положение на Урале. С этим он и пришел на совещание, на котором присутствовало и несколько сильнейших, уже фактически входящих в круг стражей. «Прежде чем начать доклад, позвольте уточнить, Китай поможет нам с Уралом?» Первым делом спросил подполковник. «Нет». Дипломат, только недавно обсуждавший это, сложил руки. «У них своя огромная территория. Весь наш Дальний Восток и Монголия. Они сами едва успевают заниматься рекрутингом, и им не хватает транспорта. Тогда нам нужно перебрасывать туда новобранцев. Или мы его потеряем». «Основная проблема сейчас — несоразмерность оплаты и льгот. Но оборона Москвы уже укреплена». Воронов не сомневался в оценке. Однако седой генерал, неодаренный, немного выпрямился. «Мы не можем ослаблять защиту европейской части. Предлагаю снять ограничения на применение на Урале более мощного оружия». «Вы с ума сошли?» — воскликнул дипломат. «Ядерным оружием хотите бить?» Что станет с землей? Мы только за этот день лишились одного из бомбардировщиков и ударного вертолета. Кроме того, сбит гражданский лайнер. Огромный расход ракет. Хорошо, что мы избежали войны, но продолжали подготовку. Я согласен, требуется помощь. Сейчас под вопросом полная эвакуация Нижнего Тагила и всех ближайших населенных пунктов. Но нам теперь полагаться на колдунов, что ли? Воронов, хоть и был намного младше общающихся, но немедленно вмешался. При всем уважении, да. Орда очень многочисленна и слишком устойчива к осколочным ранам, ударным волнам и радиации в том числе. Касательно развертывания ресурсов СПО и вчерашних событий у нас есть догадки. Прежде всего, еще раз отмечу, что атака не могла быть исполнена без содействия неизмененных людей. Воронов начал доклад, достав планшет, чтобы уточнить число набранных бойцов и успехи на подконтрольных ему участках. Основной темой был пролом в Москве, к которому он вчера прибыл, и обеспокоенность по поводу резкого уменьшения числа награжденных, тех, кто получил некоторое число уровней от богов. Одни покидали страну, другие просто пропадали, хотя ранее отмечались, заявляя о своих силах. Уже предположили, что имеющих уровни выше 15 даже больше процента. Кроме того, затронули вопрос создания новых магических анализаторов. Артефакторы знали, как оценить мощность магического излучения, но серийное производство устройств для объективной оценки задерживалось. Из-за этого, то и дело, на мощные проломы попадали слишком слабые или малочисленные группы. Не дробить их также не могли из-за слишком большого числа порталов. «Еще у нас большая проблема с недостатком высокоуровневых целителей. Почему-то вдали от монстров их награждает существенно меньше. Число одаренных, лишившихся конечностей или получивших иные увечья, требующие продвинутых навыков, растет». Слово взяла Серебрякова, наклонившись над столом, сцепив пальцы. «Необходимость отправлять целителей к местам столкновений — Плохо сочетается с появлением разумных врагов вроде Исказителя. Со стороны этих существ идея ударить по медикам будет вполне логична. «Всех не отследят», — возразил Воронов. «Порталов такое число, что или мы начнем делать все для ускоренного развития целителей, или количество выбывших будет только расти, в том числе целители нужны и на Урале, а еще как можно скорее нужны анализаторы, способные определить мощность врат». Кроме того, нам требуется что-то сделать с некоторыми кандидатами в страже, слишком неаккуратными в зачистке». «Воронов, вы опять об Ушакове? поинтересовался другой, одаренный из военных, в ранге полковника. Мужчина с хмурым видом кивнул. «Да, я получал доклады о том, что в его группе очень высокие потери, при том, что он не берет людей ниже 15 уровня, не говоря о сомнительных нравственных качествах. «Ведь он присвоил чужую победу». «Вы опять за свою? Голос полковника помрачнел. «Ушаков получил награду за то, чего не совершал. У меня есть показания свидетелей, видевших битву». «Битву», — подчеркнула Серебрякова, — «не ее окончание». «Костя не образец для подражания, но...» «Этот вопрос закрыт в любом случае. С потерями в его группе я разберусь в ближайшее время». Однако он, по крайней мере, непрерывно закрывает сложнейшие порталы. «Простейшая несправедливость может лишить нас сильного одаренного», начал Воронов, но его прервали. Слушавший обсуждение, генерал звучно постучал ногтями по деревянному столу, привлекая внимание. «Подполковник Воронов, вы находитесь здесь благодаря полученной силе, боевым успехам, выслуге, умением поддерживать происходящее в рамках допустимого». Но не спешите двигать своих людей. Я поясню один важный факт. Константин Ушаков тратит огромные ресурсы для создания нынешнего СПО, помогает организации помещениями. При этом он сам сражается в первых рядах. Выдвигать нелепые обвинения недопустимо ни в какой форме. Вопрос закрыт. Мужчине пришлось проглотить замечания по поводу очевидных подкупов должностных лиц и продвижения своих людей. Даже ему не удалось найти прямые улики и уволить тех, кто дважды послал Алексея на миссии, где могли бы прокачаться слабейшие отряды. Даже на пороге апокалипсиса связи и деньги оказывались важнее. Вопрос был закрыт для Воронова, который думал завершить доклад и удалиться, но снова включил и Серебрякова. «Почему ты встал на сторону того мальчика?» «Кстати, где он?» По спине Воронова пробежали мурашки, когда он встретил взгляд одной из сильнейших одаренных на земле. Тем не менее, он собрался. «Я передал Алексею Корневу о вашем желании встретиться, и он заедет позже. Сейчас он охраняет спецгруппу. Вы ведь убедились в его силе?» «Пока нет. На первый взгляд он не впечатлял и довольно грубо повел себя с Костей». Кроме того, не дожидаясь приказов, побежал в атаку. Пока его заслуга — это закрытие одного из проломов в Москве, причем низкоуровневого. Воронов опешил от таких слов и не смог сдержать эмоций. «Вы шутите?» «Там было пять тварей размером с экскаватор. В награде предметы ранга Б+, и это только те, что он показал». «Подполковник, держите себя в руках», — приказал другой одаренный. «Считаете, тот портал не был самого низкого уровня?» Серебрякова подняла руку, и никто не возразил. Воронову оставалось поражаться, как быстро она завоевала такое уважение старых военных. Бывшая спортсменка, какой-то чиновник среднего эшелона с некоторыми связями, сейчас считала себя выше генерала, в котором не повезло обрести хоть какой-то дар. Я слышала обратное. Да, умерло несколько слабых одаренных, и только. Все стало ясно. Ушаков точнее, получивший от него приказ, решила тут не позволить Алексею доказать его силу. А ведь именно благодаря ему целый район не подвергся разрушениям и не погибло еще больше людей. Самое ужасное, что Алексей едва не умер в проломе, выйдя из раненым, чтобы не допустить катастрофы. Если бы существа вырвались, разрушили десяток зданий, убили пару сотен людей, этих сомнений не возникло бы. При этом Алексею было бы проще. Ведь он бы имел поддержку и возможность укрыться от магических атак. Я от надежных людей получал доклады, что от пролома исходило давлеющее присутствие. Одаренная 27 уровня, который Корнев позволил добить последнего монстра, перепрыгнула сразу на 30-й, при всем уважении. «Мы напрасно тратим время. Разговор закончен», — приказал генерал. «Воронов, благодарим за доклад». Рекомендую отдохнуть здесь и отправиться на следующую зачистку. «Сообщите мне, когда он приедет», — кратко сказала Серебрякова. Воронов попрощался и направился к выходу из переговорной. Выходило скверно. По всему становилось ясно, что из-за одного петуха, а иначе мысленно назвать Ушакова мужчина уже не мог, один из сильнейших одаренных может просто уехать. А скольких Ушаков загубил, летая по сложнейшим точкам? «Да, он действительно защищал мир от монстров, но какой ценой?» Уже на выходе зазвонил телефон. Воронов рыкнул в трубку, не в силах сдержать раздражение. «Что такое? Я сейчас занят». «Товарищ подполковник, у нас доклад от спецгруппы, то есть от оцепления. Пролом исчез сразу после того, как в него зашла команда. Что стало с командой, неизвестно. Внутри у Воронова похолодело». Он просто замер, словно забыв, как дышать. Все это время подполковник боялся, что его дочь погибнет от лап монстров и сделал все возможное, чтобы предотвратить это. А в итоге они попали в молниеносно захлопнувшийся пролом. Он тут же метнулся назад в переговорную и доложил о случившемся. «Хм, плохо. Значит, есть риск оказаться запертым в проломе». Серебрякова задумчиво постучало ногтями по столешнице. Держите меня в курсе ситуации. Нужно понять, есть ли шанс выбраться. Синий энергетический вихрь портала резко втянулся в точку и исчез с негромким хлопком. Гудение и потрескивание от скачущих разрядов стихло. На земле остались две сливающиеся воронки. Одна от портала, другая от закопанных в землю артефактов. «Всем собраться! Круговая оборона!» — крикнул Богатырев. «Лёха, мать твою, тебя это тоже касается!» Моё присутствие ослабляет щиты и чужую магию. Отозвался я, подходя к месту, где находился портал. Остаточные ощущения, как от обычного захлопнувшегося пролома. При этом само пространство признаков коллапса не подаёт. Концом древка копья я сковырнул из земли что-то оплавленное, ещё светящееся. Виднелись остатки нанесённых рун и расколовшиеся минералы частые составляющие магических артефактов. Даже просто стоя рядом я ощущал исходящий жар, но вместе с тем он источал и остатки переполнявшей его силы. Такой металл даже жалко не взять с собой, определенно очень хороший. А сзади все продолжались обеспокоенные возгласы. Похоже, нас ждали и позаботились о том, чтобы мы не ушли. «Невероятная наблюдательность, Шерлок» съязвил мечник с молниями. «Кто-нибудь слышал о таких ситуациях?» Молчание было ему ответом. «Даже для меня быть запертым в проломе — это нечто новое». «Может, если мы убьем босса, портал откроется снова?» предположил обладатель молота. «Или мир разрушится», — возразил мужчина из группы прикрытия, чьей магии я так и не видел. «Отставить панику! Это все еще низкоуровневый пролом!» крикнул Богатырев. Настала моя очередь их разочаровывать. Я, конечно, привел это как результаты исследований. Но над деревьями я увидел огромную площадь, а это означало и наличие мощных монстров. Похожий на викинга мужчина посуровил. Кажется, даже не поверил или ищел шуткой. Думаю, он хотел послать одного из своих людей залезть на дерево, но резко дернулся и выставил щит. Вот и преимущество его дара. Даже я заметил угрозу позже. С тихим свистом о мерцающее поле ударялись стрелы, выпускающие черную дымку. В меня тоже полетели. Поймал две между пальцев левой руки, а от остальных просто уклонился. А вот и ответ, почему нападающие на нас псины показались смутно знакомыми. Это дроу. Разумеется, и с темными эльфами эти твари имеют мало общего. Даже уши не острые. Но обитание в лесах... Любовь к лукам и скоростному, очень сложному стилю боя, высокая ловкость, без сомнения отличное ночное зрение и пепельно-серый оттенок кожи показались мне недостаточными основаниями, чтобы наречь этих тварей именно так. «Маги-залп!» — приказал Богатырев. «Вспышка!» — крикнула Клавдия. «Шаровая молния!» — вторил мечник. Магия озарила лес мистическим светом. Причем световой шар сам по себе не наносил урона работал скорее как осветительная ракета, мгновенно прекратившая обстрел и высветившая противников, скрывающихся за стволами и на ветвях деревьев. Кстати, свет немного изменился. Теперь был не чисто белым, а отливал теплой желтизной и светился как-то по-другому. С объемным ореолом, как будто огонек зажегся в тумане. «Духовные стрелы!» С новым криком магичка света взмахнула посохом, выпустившим пять хорошо знакомых снарядов. Дроу ловкий, а скорость этих снарядов невысокая. Казалось, цель просто уклонилась, но сделать она это решила в последний момент, а наведение работало исправно. В итоге из пяти снарядов три достигли тела. Любопытна эта магия. Вроде серьезных физических травм не нанесло, лишь сорвав броню, но дроу рухнул на землю тряпичной куклой. Я вступать в бой не торопился, потому что более-менее знал любимую стратегию разумных рабов Орды — отвлечь внимание и ударить в спину. Из плотных зарослей справа, немного позади группы, вылетело два темных силуэта, едва шурша, частично скрываясь некой магией, становясь похожими на тень. Правда, рядом со мной вся эта дрянь начинала сбоить. Один нацелился на меня, другой на группу. Дистанция небольшая. Пришлось сначала прикрыть людей. Удар древком копья одновременно вбил первого дроу в землю и подкинул меня в воздух. Так что удар второго прошел под моими ногами. Еще один маневр, и разрубленное тело дроу катится по земле. «Враги сзади!» — только сейчас заметил Богатырев. «Леха, прикрывай тыл!» Это и планировал прямо сейчас. Я приземлился на ноги около воющего, на своем шипящем языке выжившего и рассмотрел его получше». «Да, точно. Именно те же создания. Черные волосы, частично заплетенные в косички, острые ногти и темно-серая кожа, под которой на некоторых участках скрыта внутренняя броня. Морда похожа на человеческую. Разве что пропорции лиц порой кажутся странными и более плавный переход от лба в переносицу и нос». Сто процентов случаев маги. Правда, как правило, воины, управляющие одной стихией. По сути, у людей тоже много воителей, только с основной стихией жизни, позволяющей лечить мелкие раны другим. Броня тоже мрачная, сделанная из шкуры легких костей монстров. Это самые низкоранговые солдаты. Оружие из неплохого металла. Когда-то использовал его. Я встретился со взглядом чисто черных глаз, Казалось, готовых прожечь во мне дыру. Мне померещилось непонимание и вопрос, как кто-то не истощающий сил мог уложить нас столь легко. Три последовательных удара перерезали сухожилия и повредили основание позвоночника. Рассматривать дроу времени больше не было. Сюда приближались псины. Обстрел молниями продолжался. Удивило то, что Клава повторила свой залп духовными стрелами и накладывала усиление. «Не бегите в атаку. Там наверняка ловушки в земле». Кинетик, огибающий по дуге, прислушался к голосу разума и отступил, тем более дроу, пока не могли луками пробить защиту. Я же взвешивал расклад, попутно обезвреживая собачек. Некоторые из команды первоуровневых не теряли времени и начали их добивать дальнобойной магии. У меня снова возникло тянущее ощущение. И в этот раз я решил провести эксперимент. Не заставил себя отпустить добычу, а силой втянул ее в себя. Получилось. Едва заметные искорки энергии влились внутрь. «Что? Я же его добил!» — возмутился парень. «Дайте мне тоже кого-то добить!» — неуместно крикнула Воронова. «Не покидать построение!» — повысил голос почти бездействующий член группы, судя по всему, бывший целителем. В лесу вспыхнули молнии, и что-то детонировало, разметав деревья в щепу. Дроу отступали. Быстро, бесшумно и в разных направлениях. Лес замер в тишине, нарушаемый рыком еще живых собачек и шипением недобитка. «Командир, эти существа довольно сильны», — заметил мечник. «Я столько маны слил, а убил лишь одного». Богатырев хмурился, осматривая поле битвы. «Мария, подойди сюда». Позвал я, встав над дроу. Ситуация у нас аховая. Но я побуду оптимистом и стану считать, что после убийства поддерживающих пространство отсюда получится выбраться. Буду решать проблемы по мере возможности. Сейчас начнем с практики убийства дроу. Я? Конечно. Девушка подбежала ко мне. «Куда?» — рыкнул командир. «Мы в опасной ситуации. И с чего ты решил, что ей добивать это существо?» Оно, похоже, разумное. Я пожал плечами. Безусловно, скорее всего, ничем не уступает нам. Только рабов Орды бесполезно допрашивать. И дело даже не в языковом барьере. А решил, потому что нам предстоит поход, в котором слабый воитель наиболее уязвим. И потому что это нужно сделать. Бей. Воронова держала в руке Мачетто, нервно смотря на раненого Дроу. Человека подобных в первый раз убивать тяжело. Я не особо страдал по этому поводу, потому что уже всем естеством ненавидел Орду. Слышал, некоторым особенно трудно ударить, особенно если нужно просто добить противника. И ладно, уродливые орки или гоблины, но эти твари гораздо больше походили на нас внешним видом. Они не проявят сострадания. Тебя убьют без колебаний. И твоего отца убьют, едва он окажется у их ног. Орда прошла по бесчисленным мирам и уничтожила все, а выживших извратила. Кто не умер и не превратился в искаженное подобие себя самого, стали источниками энергии для лидеров Орды. Дроу неожиданно дернулся и попытался укусить девушку за ногу, но согнулся под ударом древка. Мария испуганно отпрянула, посмотрела на меня, потом снова на Дроу. «Но разве можно казнить пленных?» Само собой. Ведь это враг всех людей. Пожалеешь их сейчас. Его добьет кто-то другой. А потом на секунду промедлишь на поле боя и лишишься головы. У тебя пять секунд. Потом я позволю его добить другому. Четыре. Три. Два. Меня попросили помочь, и я исполню это обещание. Мария колебалась и под давлением отсчета на последней секунде нанесла удар острием мачете в грудь правда, не вложила в лезвие свою магию, и оно просто отскочило от брони. Впрочем, говорить об ошибке не пришлось. Она тут же засветилась силой и нанесла новый удар. Опять в грудь по самой простейшей броне, как одежде, так и внутренней защите. Чуя близящуюся смерть, существо заметалось, но следующий удар уже был нанесен в шею, где не может быть твердой защиты. Девчушка застонала, сделав несколько шагов назад, споткнулась об упавшую ветку и упала на пятую точку. М да А ведь еще моральный вопрос. Заставил несовершеннолетнюю совершить убийство. Но вполне возможно, что следующий год она не встретит. Опять же, побуду оптимистом, но она уже, несомненно, может держать оружие в руках. «Маш, ты в порядке?» К нам подбежал мой ровесник из группы. «Да». Мне дали сразу три уровня. На первых уровнях прокачка проходит очень быстро. Если считать, что мои прорывы — это тоже уровни, то, помнится, первый дали за трех паршивых слабейших муравьев, которых я забил голыми руками и подручными средствами. Большинство битв после забылось, но самая первая отпечаталась в памяти достаточно, чтобы не исчезнуть полностью. Я оглянулся и заметил наблюдавшую за нами Клавдию, опирающуюся на посох. Кто-то лазил по деревьям и осматривался. Одна женщина, кажется, едва не плакала. Мужчина под 60 рассматривал убитого дроу. Богатырев советовался с обладателем молота и рассматривал воронки. «В «Всей группе сюда. Мы приняли решение о стратегии». Лидер дождался, когда все подойдут к нему и опять начал речь. «Мы оказались в неординарной ситуации, столкнувшись с новым типом проломов». «Нам противостоят сильные и хитрые существа, а территория огромна. Мы не можем прикрывать вас». «Что? Вы же обязались», — воскликнула женщина. «Мне говорилось, что вы непременно нас защитите». «Проблема в том, что мы отправлялись в неопасный, низкоуровневый портал. Но здесь нам попались существа гораздо сильнее ожидаемого. Мы не сможем одновременно победить их и прикрывать всю группу». Только что пришлось отказаться от преследования противника. Поэтому группа разделится. Вполне одобряю его решение. Эта шестерка как якорь. Либо утащит нынешнюю группу на дно, либо туда сбросит сам якорь, оставив людей без прикрытия, чтобы сократить дистанцию с дроу. Ну или якорь надо оставить на берегу. «Но мы тут умрем!» — возмутился парень. «Как думаете, что сделают с вами, если вернётесь без сей группы?» С удивительно спокойным тоном сынова направления зашёл старик. Богатырёв скривился, наверное, проклиная себя за то, что согласился на эту работу. Ведь, в отличие от Клавдии, его мнение наверняка спросили. «Это повысит шанс выживания всех, потому что только так мы сможем победить местных боссов. Если же потащим вас с собой в бой...» то вероятность вашей гибели возрастет многократно. А так, у вас есть шанс спрятаться. Кроме того, Леха останется с вами. И я тоже. Впервые слышал такой решительный тон от Клавы. «Сержант, это не подчинение приказам!» — рыкнул Богатырев. Миниатюрная девушка сделала полшага назад, но вскинула подбородок. «Во-первых, вы не мой командир. Не было даже официального указа на временный перевод в этот отряд. Во-вторых, один Алексей не сможет прикрыть группу от одновременной атаки с двух направлений. Но если мы будем вдвоем, я смогу обеспечить защиту, пока он уничтожит врага. А посылать его одного — это все равно, что оставить группу вообще без прикрытия. Разумно и смело. Хотя лицо девушки выглядело так, как будто она истратила на эту речь недельный запас воли. И она права. Моя скорость не позволит остановить стрелы, пущенные с двух разных направлений. Конечно, защищаемые тоже не совсем беспомощные, но едва ли совладают с целенаправленными атаками дроу. Однако есть альтернативный вариант. Мы можем остаться одной группой. Вы будете защищать людей, а я пойду истреблять дроу. Думаю, подходящее название для этих существ. Богатырев посмотрел на меня так, как будто недоволен неудачной шуткой. Нет, низкоуровневые одаренные будут нас задерживать. Также мы не знаем, где откроется портал после убийства босса и как долго просуществует. Вы останетесь в этом районе и подадите сигнал. Мы выдвигаемся немедленно.